Глава тридцать шестая. Извинения. Испокойно Из я выходила, чувствуя себя принцессой, которую сопровождали сразу трое принцев. На шее блестело потрясающее колье с голубыми самоцветами, а в ушах переливались капельки серёжек. Я не сильно в гемологии, но, по-моему, на земле таких не существуют. Одевал на меня все это великолепие Леонель. При этом он как бы не виноват, напомнил племенникам, что этим вечером им пора бы посетить своих родителей и выяснить, где шатается Дион. Намек на то, что он один остался совсем необласканным мной, был вполне очевиден. Но Аллан с Дионом не возразили, а я тем более не собиралась отказываться от такой возможности побыть наедине с Эльфом. Что мне нужно делать, как себя вести? – уточнила я, вспомнив о цели нашего нынешнего выхода в свет. Ничего особенного. Просто послушаем извинения этой леди, а там решим, насколько они насуд удовлетворяют, нахмурившись ответил Лео. Ладно, это так положено извиняться при вашем монархе. Я думала, что она сделает это в менее многолюдном месте, например, в саду или нашей гостиной, поинтересовалась я. Я и сам удивлён этим решением, но её отец пользуется благосклонностью Реймира, поэтому обратился к нему с просьбой рассудить нас. "Это с Васей Леаннель. Понятно", ответила я, хотя не особенно вникла в логику блонды. Второе появление в гостиной этого дворца было даже более запоминающимся, чем первое. Стоило нам пройти в дверь, как все разговоры стихли, а в нашу сторону устремились несколько десятков пар глаз. Реймир поприветствовал нас кивком, а потом сделал непонятный мне жест в сторону высокого, статного блондина с умными карими глазами. Рядом с этим мужчиной обнаружилась и светловолосая змея. Она была спокойной и даже, как будто бы, довольна, что странно в ее положении. По крайней мере, я вряд ли стал бы радоваться необходимости извиняться за собственную грубость перед толпой придворных и королем. Незнакомец подал руку блонде, и они вместе направились в нашу сторону. Как глава клана Тиаль, я прошу у вас, Леонель, прощения. Моя дочь вела себя грубо. Холодно улыбнувшись моему Эльфо, как-то снисходительно произнёс мужчина: "Никогда раньше не видела, чтобы извинялись в подобном тоном. Ваша дочь вела себя не просто грубо, а непозволительно. Вам должно быть за неё стыдно. Кроме того, оскорбляла леди Леяна не меня, а мою невесту и племянников, поэтому извинения не принимаются. Не купился на эту лживо-вежливую издёвку, Лео. Я правда не тар". Пусть ваша дочь попросит прощения, как полагается, потрепел события реймир, видя, что блондин не спешит каляться. Конечно, ваше величество, наиграно смутившись, произнесла виновница торжества, делая шаг в мою сторону. Девица улыбнулась мне и присела в низком реверансе. Ее платье из лимонного шелка как будто растеклось по полу. Удачно оценивая безупречную красоту блондинки. а выдающаяся декольте открывала моим мужчинам такой обзор, что места для воображения просто не оставалось. Вот же подлая гадина, она и из этой ситуации решила извлечь выгоду. Невольно оглянулась на женихов, с удовольствием отметив, что все трое игнорируют открывшиеся виды. Нежели цели Ены не смотрят? Прошу извинить меня, леди Анжелика. Как сваха и просто влюблённая женщина, вы должны меня понять. Нелегко терять того, кто стал так дорог сердцу, изображая страдание, произнесла мерзавка. Девица опустила голову и прогнулась ещё сильнее, демонстрируя нам содержимое своего нескромного декольте. У ваших женихов я тоже прошу прощения. Понимаю, сцена получилась безобразной, и мне очень стыдно, но отчаяние красивым не бывает, подняла блестящие от слёз глаза блондинка и оглянулась на короля. Не знаю, как эта рептилия выдавила из глаз влагу, но я где-то слышала, что змеи не плачут. Ну что же вы молчите, Анжелика? Нельзя же быть столь строгой к девушке, вспылившей из-за разбитого сердца. Поддержал Леену Раймер. А ну и понятно. Мерзавка давила монарху на больное, ведь он пережил любовную потерю. Мы принимаем ваше извинение, леди Лена, официально произнёс Дион. Но блонда продолжала сверлить меня торжествующим взглядом. Конечно, поддержала я своего дракона. А что мне еще оставалось? Стоит признать, что этот раунд блондинка выиграла. Я так вам благодарна, леди Анжелика. Восхищаюсь вашим умением очаровывать мужчин. Не подумайте, что я суждаю. Но раз так вышло, то я хотела бы нанять вас, чтобы завоевать своего избранника. Когда я его встречу, естественно, имела наглость добавить Гадина. под ободрительный гул придворных. При этом слово своего она выделяла интонацией. К сожалению, у меня уже есть клиент, а я не беру несколько заказов одновременно, с такой же фальшивой насквозь доброжелательностью ответила я. Правда? Насколько я поняла, вас привели в этот мир, чтобы помочь племянникам советника Леона Элтавиль и вы составили им хм, блестящую партию? Значит, ваш заказ выполнен? самодовольно заявила девица. В этом вы правы, Лилиена, но я уже нашла новый заказ и пообещала его выполнить, с удовольствием отказала я. Правда? И кто же ваш очередной клиент? полюбопытствовал Реймир, с интересом следивший за нами с блондой. Мирелла из клана Огненных Ветров, честно ответила я, вызывая новую волну перешёптываний. Кто счастливчик выбранной драконицы? Надеюсь, его не постигнет участь быть унесённым в пещеру. Желочно поинтересовался папенька белобрысый гадюке. "Ну что вы? Моя клиентка редкая красавица, умница и талант. Думаю, это кандидатом не просто будет завоёвывать её сердце", ответила я, преисполнившись ненависти ко всей подлой семейке. "А что? Их несколько избранных", уточнил Реймир. "Драконицы сами выбирают себе пару. Мы пока рассматриваем варианты", слгал я. "Вот как? Явно озадачился Реймир. но быстро взял себя в руки, вспомнив о первоначальном вопросе блонды. Вы могли бы помочь леди Леине после выполнения этого заказа, предложил монарх. Конечно, если леди меня дождётся, то я изо всех сил постараюсь поспособствовать, сделанным воодушевлением заявила я. Вы куда-то уезжаете? Планируете вернуться в свой мир? Ухватился за мысль белобрысый папочка Лиены. Что, вы, разумеется, нет? Просто у меня трое очень интеллибельных женихов, и мы планируем провести обряд по традициям драконов, поэтому долгое время будем недоступны. А потом, конечно, хотя я уверена, что такая красавица, как ваша дочь, и сама за это время успеет найти мужа. Не может быть, чтобы мужчины не рассмотрели её чистую душу, кроткий нрав и преданность. Быстро нашлась я с ответом. Блонду перекосило, и она уже открыла рот, что-то съязвить. Но предостерегающий взгляд родителя остановил ее. Как же вы на такое решились? Целый год провести в пещере? Посочувствовал Мнитиаль. Это просто волшебно. Теплое море, живописный остров, потрясающий вид из окна. А то, что вы пренебрежительно называете пещерой, это уютный дом, сделанный магией в скале. Аллан и Дион уже показывали мне сокровищницу, но самое прекрасное в этом, что мы будем там одни. наслаждаться друг другом и мягкими лучами Дэ и Энны. Немного увлеклась я, совместив маленькую месть с пропагандой драконьего образа жизни. Со всех сторон послышался возбуждённый гул, а некоторые, особенно нетерпеливые, даже выкрикивали вопросы, но Реймир прекратил безобразие одним взмахом руки, давая сигнал лакеям к подаче блюд.